75. июнь 18. -е. Явлю силу и заботу мою на преодоление жизни тобою. Ошибочно думать, что будешь оставлен или был. Именно самая трудность испытаний испытание свидетельствует о знаках заботы. Непригодных не испытуем. Дорогой клинок куется особенно тщательно. Клинок духа хочу закалить так, чтобы жизнь не оставляла зазубрин. Непроста задача вооружить дух на все случаи жизни. Из пройденного трудного испытания следует извлечь, подобно пчелей из цветка весь опыт, который оно принесло. Главное значение его — познание человека. Беспорядочное мышление людской, Неуравновешенный астрал. Велика склонность к пожиранию чужой жизненной силы. Разница потенциалов психических энергий столь значительна, что размагничивания нельзя было избежать. Поэтому нужна была особая осторожность и самозащита. Стать в зависимости от подобного окружения, значит, подвергнуть себя опасности расхищения ценной энергии. Надо уметь защищаться. Замкнутостью молчания о чувствах и мыслях своих будет надежной защитой. Молчание щит очень прочный. Вывод. Принимать какое-либо решение, опираясь на советы друзей, невозможно. Надо все самому и смотреть, и решать, не полагаясь ни на кого. Слишком уж велика плата за чужие заботы.